Николай Александрович Лейкин. Рассказ Наём дачи. Читает Станислав Федусов. Посреди одной из улиц пресловутой Чёрной речки останавливается четырёхместная карета. Из окна кареты высовывается мужская голова и начинает читать прибитое на воротах объявление, гласящее: "Отдаются дачи в наём". К карете подбегают дежурищие у ворот дворники и дворничихи и, подобно апраксинским приказчикам, начинают зазывать проезжих. «Дачи разных цен, дешевые дачи. У нас с удобством, с коровой. Две коровы на дворе. Пожалуйте!» выкрикивает баба в коцовейке, надетой на голове. «К нам, пожалуйте, сударыня, на ту сторону!» распинается другая баба. У нас и кабак рядом, и мелочная лавочка, и даже городовой на углу. Прошлый год у нас чиновник жил. Так как бывал пьян, всегда городового вязать приглашали. Брысь вы, долгогривое племя, расталкивает баб дворник, по-видимому, отставной солдат. Вам дачус, пожалуйте. повелительно приглашает он выходить сидящих в карете и сразу отворяет дверцы Сколько комнат, в какую цену, доносятся из кареты мужские и женские голоса Здесь и разговаривать не станем. А вы, пожалуй, идти. Нам чтобы с садом. Сад при даче есть? Пожалуй, идти. Главное, чтоб тень была. У бога везде тень. Пожалуй, идти. Из кареты влезают мужчины и женщины. Куда идти-то? А вот тут по переулку в другой конец. Пожалуй, идти по дощечки. Здесь маленько грязно, говорит дворник и ведёт наёмщиков по вонючему переулку. Жидкая чёрная грязь разлилась по всей дороге. То там, то сям виднеется в ней старый башмак. обруч от бочки, кирпич или дохлая кошка. Наёмщики балансируют по дощечке, и зажимая насыпь плетутся за дворником. Фу, вонь и грязь какая, фыркают они. Без грязи с удара не уж нельзя. Грязь от бога, утешает дворник. К тому же здесь место тенистое, уже к июлю месяцу. отсохнет. Да ведь здесь, да и Юля утонешь. Зато для уточек хорошо. У нас здесь прошлый год гимназисты за всегда червей для рыболовства искали и за всегда довольные оставались. Далеко ещё 7 шагов. Пожалуй, идти. Ух, Мария Ванна, я колошу потеряла. Раздаётся женский голос. Ничего с на обратном пути не найдётся. Пожалуйте. К решётчатому забору бросается собака и остервенело лает. Барани взвизгивают, и мгновенно соскакивают с дощечки в грязь. Это ничего с. Это соседское. Утешает дворник. Никому проходу. Иногда и через забор прыгает. Прошлый год, Шельма, человек пятнадцать перекусало. Одному господину во какой клок из ноги выхватило. Вот наша дача. Пожалуйте. Ах, какая развалюха! — восклицают наемщики. Что это? И помойная яма под окнами? Да-с! А то что же? Это для удобства. По крайности близко и ходить не надо. А коли ежели что вылить надо, так плеснула за кошка, да и делу конец. Всё-таки неудобно, вонь и всё едкое. Прошлый год жильцы жили, не обижались, а ещё благодарили. Зав всегда бывало мне ночеёк. Вот и садик. Тут маку посеять можно. Правда, у нас куры выклюют, а посеять всё-таки можно. Какой же это сад? На двух саженях и всего одно дерево. Да ведь в летнее время только бы дышать. А ну, конечно, садик невелик, но высок достаточно. А за сколько дача-то ходит? Мы извольте видеть. Только вверх отдаем, потому внизу хозяева жить будут. Вверху четыре комнаты и кухня, сто двадцать пять. А коли вам шесть надо, то мы из них и шесть сделать можем. Только тогда уж полтораста рублев. Нет, это дорого. Да вы, пожалуйте, дворник ведет наемщиков наверх. Осторожнее-с. Тут ступеньки шатаются. Прошлый год жильцы сахар кололи, так крыша шатали. Что это у вас круги на потолке? Верно протекает? Это точно, что протекает. Только мы клейончкой заколотим, ведь в летнее время сударня только бы от солнца укрыться. И обои оборваны. Смотри, вся стена голая. Доски видно. А это по осени мои ребятишки баловались. На змей им бумага понадобилась. Вот они обои и надрали. Ничего с. Можно шкапом заставить, и незаметно будет. Наёмщики начинают планировать комнаты. Дворник чешет затылок и говорит: "Прежде чем торговаться, господа, позвольте вопрос сделать". Есть у вас в семействе молодые мужчины или нет? Клли, я же ли есть, так мы и отдавать не можем. Хозяйка запретила, потому у них дочери взрослые, так чтобы чего не вышло. У нас дети, мальчики. А позвольте узнать, каких лет мальчики? Иногда и взрослые и младенцы. Коли жили лет 15, то без опаски нельзя. Кроме того, чтоб с верхнего балкона вниз не плевать и канареек не держать, потому у нас барин, как канареечное пение услышит, сейчас бару не ругать. Да это стеснение возмущаются наёмщики. Уговорс это не мы, а господа. Опять то же, чтоб не петь и фортепиан не держать. Потому у хозяев собаки, и как музыку или пение услышат, сейчас выть начнут. Ну, а хозяева этого боятся. Дурак! Зачем же ты раньше об этом не сказал, а протащил нас сюда целой полверсты? Помилуйте! Да разве можно, не посмотремши? Наёмщики с неудовольствием начинают уходить. Дворник следует за ними. Опять тоже у нас такое положение от хозяев, что бы жильцы в 11 часов уже спали, а то ежели по верхнему этажу ходить, то топанье это самое внизу всё слышно, ну, они пужаются. Тоже, чтоб кошек не держать. Да замолчи, ты не надо нам твоей дачи. Всё лучше, как скажешь. А опять тоже горничную молоденькой не держать, потому у нас барин хаше старый, а да женского пола. Молчи, прерывают его наёмщики. Они выходят из переулка и садятся в карету. К карете подходит дворник, чешет затылок и говорит: на чейок бы с вашей милости